Глава 15. Во вторник, 21 сентября, Кэмерон отправилась к своему лучшему другу, г р е ю Бенсону, чтобы позаниматься, а потом пешком пошла домой. Дома она была примерно в 18:15. Она и е е мать Эмили поужинали, потом Кэмерон ушла к себе в комнату. Сразу после 10:00 Эмили заглянула к Кэмерон. Они пожелали друг другу спокойной ночи. Потом мать, как обычно, включила сигнализацию и отправилась спать, предполагая, что Кэмерон тоже уснёт. Но на следующее утро в 7 зайдя разбудить Кэмерон к завтраку, женщина обнаружила, что в комнате пусто, а сигнализация отключена. У неё не было времени задуматься, почему. То ли что-то сломалось, то ли она забыла включить. Пропала её дочь. В 7.09 она позвонила своему мужу, Трою Кертису, который находился в Малибу. Разговор длился три минуты. Как только Эмили повесила трубку, она позвонила в 911. Офис Уилла откликнулся почти сразу. Еще не было восьми, они уже расспрашивали Эмили и прочесывали комнату Кэмерон в поисках улик, но ничего не нашли. На воротах, Была установлена видеокамера. Записи хранились неделю. Вечером 21-го на записи не было ничего необычного. Эмили приехала домой около шести, а потом не происходило ничего, вплоть до вызова 911 и приезда команды Уилла. Они обыскали комнату Кэмерон, проверили дом и прилегающую территорию, но не нашли никаких следов взлома. К тому же ничего не пропало. По словам Эмили Хейк, Кэмерон экономила свои карманные деньги и держала в комнате по меньшей мере несколько сотен долларов, но они остались нетронутыми. Вот и всё, что у меня есть. Практически ничего. Простейшее объяснение Кэмерон решила и з б е ж а т ь Отключила сигнализацию выскочила из дома в ночь через переднюю дверь и дальше в лес, избегая главных ворот. Такое случается постоянно. Дети сбрасывают родительские дома, как змеиную шкуру, перебираясь к чему-то или кому-то, обещающему свободу. Одна версия этой свободы черна и необратима, вроде утеса в с о т н и ярдов от дома Кэмерон. Она могла спрыгнуть оттуда. Тело унесло течением или было растерзано о к о л а м и Кэмерон сознательно стерла себя. Побег был продиктован внутренней болью, которую никто не видел, о которой не догадывался. Если она была склонна к самоубийству или даже просто эмоционально разбита, ее удочерение может являться частью уравнения. Кэмерон вручили государству перед ее четвертым днем рождения. В исключительно нежном возрасте, хотя, по моему опыту, таков любой возраст ребенка. Какой бы ни была ее жизнь, прежде чем от нее отказались, и помнила ли она об этом или нет, это время по-прежнему с ней. Я слишком хорошо это знаю. Оно внедрено в нервную систему, вплетено в ее главный чертеж. Там же останется и шоковая травма от замещения. За один день в одну поездку на машине с социальным работником Ее старая семья стерта, выброшена, из ниоткуда появились новые родители, один из которых известен всюду. Эту часть я могу только представить. Но это должно было сбивать с толку, создавать новые трудности, когда она повзрослела и поняла, что ее мать — известная кинозвезда. Ненамного легче, чем одномоментная потеря семьи, по чьему-то решению, принятому за н е ё возможно, даже без попытки объяснить. Подписаны какие-то документы, ее жизнь остановилась и запустилась заново. Девочку, которой она была, стерли, вместе с данным при рождении именем и всем остальным, братьями и сестрами, домашними животными, соседями, игрушками и воспоминаниями, целыми годами жизни. Смотреть на ее досье — все равно, что смотреть на версию моей собственной истории. Поэтому я знаю, что даже если Кэмерон повезло с Кертисами, как мне повезло с Хэпом и Идден, вряд ли она свободна от призраков. Неважно, насколько у детей устойчивая психика, насколько они желанны, любимы и взлелеены новыми родителями, исходные раны от заброшенности и отторжения — не исцеляются по волшебству. Их не могут вылечить даже мужество и внутренние силы, потому что родительские связи изначальны. Матери и отцы должны быть рядом. Такова человеческая история. В каждой культуре с начала времен. Моих рядом не было, родители Кэмерон тоже. Все шрамы, которые есть у меня, есть и у нее. Проблемы с доверием, привязанностями. Проблема идентичности, ощущение пустоты, изоляции, чуждости и отчаяния. Трещины души, которые не зарастают. Я вижу их. Я живу с ними. Те, у кого внутри пустота, будут искать раз за разом, иногда всю жизнь, способы ее заполнить.